Моя личная жизнь это совсем другая история. В своей личной жизни я совершил больше ошибок, чем Элизабет Тейлор. Я человек романтичный и страстный. Я всегда тосковал по любви. Откуда во мне эта тоска? Я не могу до конца объяснить это. Правила изменились, когда мне стукнуло 40. Я переспал со всеми, с кем хотел. Теперь я искал партнёра, можно сказать, товарища по команде, кого-то, с кем я мог бы разделить свою жизнь. Кроме того, я всегда любил детей. Я думаю, это случилось потому, что мне было уже 10 лет, когда родилась моя сестра Кэтрин. Затем появились на свет Эмили, Уилл и наконец Медлин. Я очень любил с ними играть, нянчиться и дурачиться. Нет на свете лучшего звука, чем детский смех. Итак, в 40 годах, как говорится, в самый разгар жизни, я решил найти себе подругу жизни, девушку, на которую я мог бы положиться и которая в свою очередь могла бы рассчитывать на меня. Однажды вечером мы с друзьями отмечали очередную годовщину моей трезвости. Давид Пресман, который и поныне является моим хорошим другом, познакомил меня с сестрой своей девушки, её звали Лора. Мы все вместе ходили на бейсбол с участием Лос-Анджелес Доджерс. Но я не видел ни игры, ни стадиона, ни продавцов хот-догов. Весь мир куда-то отступил. Осталось только прекрасное лицо под бейсбольной кепкой. Я пытался включить все прежнее обаяние Мэти Перри и штанов выскакивал, лишь бы она меня заметила. Но она была слишком занята тем, что выставляла на показ перед другими свою выдающуюся личность и невероятное остроумие. Ее совершенно не впечатлило и то, что я был Чендлером, и хотя она была со мной чрезвычайно любезной, я чувствовал, что нахожусь для нее где-то там. Вечером, возвращаясь домой, я произнес перед собой речь. Да, ты ужасно разочарован, но пора понять, Мэтти, не каждой девушке ты нравишься. Я ставил попытки обратить на себя внимание, но её не забыл. Наверняка наши пути снова пересекутся. И они пересеклись. На этот раз наша группа решила поиграть в пинг-понг в Standard Hotel в центре Лос-Анджелеса. Я, конечно, не Форест Гамп, но я в общем представляю, как нужно вести себя за столом для пинг-понга. На самом деле, если вы видели финал 9-го сезона Друзей, то помните, что я, по крайней мере, был достаточно силён в пинг-понге для того, чтобы обыграть актёра Пол Рада. Я слышал, что здесь может появиться Лора, поэтому играл в пинг-понг, кося о одним глазом на дверь. И вот она наконец появилась. Было такое ощущение, что её забросило в клуб с силой торнадо. Она вся состояла из энергии и шута. Кончаясь с собой у всех сюда входящие произнесла Лора и сразу, как будто меня ударили по морде кирпичом, кирпичом интереса к ней. Но на этот раз я был готов к поединку. Так начался вечер, похожий на драку на ножах, только обмен шел не ударами, а шутками. Оказалось, что новым объектом моей симпатии стала стендап-комик и успешная телеведущая, и мне с самого начала стало ясно, что в нас всегда найдется, что сказать друг другу. Наше первое свидание состоялось в канун Нового года. Одна моя подруга устраивала пижамную вечеринку, и я пригласил Лору пойти со мной. После этого наши отношения развивались очень медленно. Она была осторожна, а я был готов сделать для неё всё, что потребуется. Постепенно наша взаимная привязанность становилась всё крепче. Казалось, всё шло хорошо. Но вы помните, что в моём мире не бывает так, чтобы всё было хорошо. И тут на сцене появляется Роу. Я уже 2 года не пил и посещал собрания общества анонимных алкоголиков. Я был здоров, я поддерживал людей, я писал сценарии телешоу. Я был счастлив и даже осмелюсь сказать, довольно мускулист. Осмеливаюсь. Да, я ходил в тренажёрный зал и всё такое прочее. Однажды меня попросили поделиться своей историей на собрании общества анонимных алкоголиков в Западном Голливуде. А на просьбу общества анонимных алкоголиков не принести отвечать нет. Зал был переполнен, несмотря на то, что в нём были только стоячие места. Думаю, почти все знали, что выступать буду я. Моя история в то время ещё не достигла той глубины, которую она приобрела в последние несколько лет, поэтому, кроме подробного описания всего, через что я прошёл, я также разбавлял своё выступление шутками. В какой-то момент я бросил взгляд на перегородку, которая отделяла зал от кухни, и заметил женщину, которая стояла, просунув голову в окошко раздачи, и опершись на локти. Она напоминала великолепную фарфоровую куклу и была ошеломляюще красива. И внезапно случилось так, что нас в зале осталось только двое. Моё выступление перед анонимными алкоголиками теперь было адресовано исключительно роуму. В итоге моё выступление вылилось в одну из самых крупных акций, которые я когда-либо предпринимал, потому что эта женщина эпической красоты была настолько очаровательной, что мне захотелось, чтобы она узнала обо мне всё. Повторяю, мне захотелось, чтобы она узнала обо мне всё. После окончания встречи, когда все выскочили на улицу выкурить по сигаретке, мы начали болтать и флиртовать. "О чем ты прямо сейчас займёшься?" сказала она. "Поеду домой сочинять. Я тут внезапно стал писателем", сказал я. "Ну что ж, заметил Роум, из меня получится отличная муза". "Держу Париж, что да получится", сказал я, а потом повернулся и ушёл. Эта таинственная незнакомка совершенно сбила меня с толку. По дороге домой я снова заговорил сам с собой. А как же Лора? Да, конечно, Лора это чудо. С каждым днем я влюбляюсь в нее все больше и больше. Но теперь есть Роум. И что делать парню? Забудь о Роуме, продолжай свои дела с Лорой, тем более, что они идут хорошо, верно? Вот что делает в таких обстоятельствах нормальный человек. Но Роум, похоже, меня околдовала. Не смотря на мой позитивный разговор с самим собой, именно тогда я совершил решающую смертельную ошибку. Конечно, в то время я не знал, что это была ошибка, но разве кто-нибудь из нас знает, что совершает ошибки, когда действительно их совершает? Разве делали бы мы эти ошибки, если бы это знали? А ошибка, причём глупая ошибка, заключалась в том, что я начал встречаться с обеими женщинами сразу. Я не стал бы рекомендовать вам делать что-то подобное ни при каких обстоятельствах, но особенно в тех обстоятельствах, когда вы это я. Впрочем, я сумел убедить себя в том, что раз уж я не рассказал Лори о Роум, о Роум об отношениях с Лорой, то не такой уж я и мудак. Но какая-то частичка меня знала, что я сделал что-то нехорошее, несмотря на то, что я заботился о них обоих, соблюдал внешние приличия и искренне не хотел, чтобы в этой истории кто-то пострадал, включая меня. Итак, мы с Лорой ходили на хоккейные матчи с участием Лос-Анджелес Кингс, смеялись и вообще прекрасно, хотя и несколько целомудренно проводили время. Ухаживание за обеими женщинами продвигалось медленно, но в конце концов они обе сняли запрет на секс. И теперь я был полностью связан с двумя разными женщинами одновременно. Это было восхитительно, совершенно сбивало с толку и сводило с ума. Я уже говорил, что без ума любился в них обеих. И я не подозревал, что такое возможно. Я даже зашёл в интернет, прочитал несколько статей и узнал из них, что такое иногда случается. Судя по тому, что я прочитал, чувство, которое я испытывал к обеим женщинам, были самыми настоящими. Затем мы с Лорой объявили себя парой, с Роумом до того, пока дело не дошло. И ещё меня по-прежнему окружали проблемы. Что делать? Я одинаково хорошо проводил время с обеими, и я любил их. Прошло почти полгода, прежде чем я пришёл в себя и решил, что должен выбрать из двух одну. Да, я должен был прекратить этот абсурд и выбрать одну. Ром была страстной, эротичной, забавной и умной, но она также, как оказалось, была очарована эстетикой смерти, и это меня смущало. Лора много говорила о кино и других более лёгких вещах. С ней у меня возникало такое ощущение, что я нахожусь дома. С Ром я такого не чувствовал. Я выбрал Лору. С большим трудом я собрался с духом и позвонил Роум. Сначала она ответила на моё сообщение арктическим холодом, но потом дело закончилось тем, что она 2 часа кряду кричала на меня на автостоянке у ресторана Barness Bannery на бульваре Санта-Моника. Я пригласил её туда, пытаясь загладить свою вину. Клянусь вам, за всю жизнь будет трудно найти более злую женщину, чем та, которая была со мной в тот день. Теперь, когда вы уже меня неплохо знаете, вы знаете и то, что я не могу всё ближе и ближе сходиться с кем-то, а именно это происходило у меня с Лорой. Меня охватывал ужас. Расстаться с Лорой было бы безумием. У неё были все достоинства. Мы были лучшими друзьями. Но это сближение меня пугало. Мне снова казалось, что когда она узнает меня лучше, то увидит то, во что я уже сам верил. Мне всего всегда будет мало. Да тут даже дело не во мне, скоро она сама это увидит и меня бросит. Это меня уничтожит, и я никогда не восстану из пепла. Был ещё один вариант: я мог остаться в отношениях их, но при этом вернуться к наркотикам и попытаться сохранить эту вредную привычку. Это защитило бы меня от страха, позволило бы разрушить все стены и стать ещё ближе к ней. Обращение к наркотикам никогда не приводило меня ни к чему, кроме хаоса. Совершенно непонятно почему, но я решил поступить так ещё раз, чтобы разрулить ситуацию с Флорой. Итак, я начал принимать по одной таблетке в день только для того, чтобы сохранить наши отношения. Поначалу это работало отлично, но как это всегда бывает в случае с наркотиками, победа остаётся за ними. Через полгода у нас всё пошло прахом. Я был в полном раздрае, когда Лора от меня ушла, а мне пришлось снова перейти на Субоксон и поселиться в вытрезвиловке. Я снова стал бояться смерти. Ром по-прежнему кричала на меня при каждом удобном случае, а Лора, как вы догадываетесь, обиделась и ушла. Да, а я еще прочитал в журнале кое-что о любви к двум женщинам сразу. Ее всегда ждет один и тот же конец — вы теряете их обеих. Так я оказался в отрезвиловке в Молибу на восьми миллиграммах субоксона. И хотя, как я уже несколько раз говорил, это надежный, а может и самый лучший препарат с точки зрения детокса, от него труднее всего отказаться. поговаривали, что для того, чтобы с него слезть, был только один путь покончить с собой. На самом деле, это, наверное, не совсем точно. Да, у меня были суицидальные настроения, но я также знал, что это просто лекарство, так что на самом деле я не был склонен к суициду, если вы понимаете, о чём я говорю. Всё, что мне нужно было делать, это оттягивать дни, когда я начну думать о самоубийстве, ничего не делать, но знать, что в какой-то момент я почувствую себя лучше и больше не захочу себя убивать. Чтобы отказаться от собоксано, вы должны сбрасывать по миллиграмму в неделю, пока не дойдёте до нуля. Из-за этого в течение 2 дней вы будете чувствовать себя совершенно отвратительно, затем привыкните к новому уровню, в данном случае к 7 миллиграммам в день. И как только состояние стабилизируется, вас снова будет ждать падение. Суицидальные мысли не возникают, пока вы не снижаете дозу до 2 миллиграммов. Таким образом, приняв два миллиграмма, я совершил, наверное, самый эгоистичный поступок в своей жизни. Я был в ужасе от того, что мне предстояло пережить, и я не хотел проходить через это в одиночку. Поэтому я на триста долларов купил цветов, приехал к Лори домой и стал умолять ее принять меня обратно. Мы сидели на диване в гостиной и обсуждали все плюсы и минусы этого предложения и решали, что оно будет означать. полностью движимый страхом я сказал ей, что хочу на ней жениться, возможно даже иметь от неё ребёнка. И тут случилось невозможное. Мы сидели на диване, и я вдруг услышал, как во входной двери медленно поворачивается ключ, и в комнату входит Роум. Кто кто входит в комнату? Как это может быть? Как эти две женщины оказались в одной комнате? Я бы всё отдал, чтобы получить машину времени, вернуться в тот самый момент и сказать: "А как насчёт секса втроём?" Но сейчас мне было не до шуток. У меня не то, что отвисло челисть, она стучала о пол. Я только "Цветочки полить", сказал Роуму, поднялась по лестнице к чёрному ходу и ушла. А посмотрю, как она там сказала Лора и оставила меня в гостиной одного. Когда я понял, что она не вернётся, то уехал обратно в Малибу. вместе со своей двухмиллиграммовой наркозависимостью. Оказалось, что Роу и Лора встретились на собрании общества анонимных алкоголиков. Поняли, в какой ситуации они оказались и стали близкими подругами. Как вы понимаете, основная часть их разговоров строилась вокруг того, какой же я мудак. Что касается меня, то я не мог больше оставаться в Лос-Анджелесе, поэтому перелетел на частном самолёте в реабилитационный центр в Колорадо. Там думали, что смогут снять меня с субоксона без суицидальных настроений. Но ну да хватит об этой истории. В общем, я думал о самоубийстве 36 дней подряд, а потом улетел в Нью-Йорк и появился на шоу Лэттермана, пытаясь скрыть своё пребывание в рехабе. Еле-еле я оттуда вырвался.